и вместе с остальными огорчился, когда пришли ученики и напомнили докторам, что время молитвы настало, ибо наступило утро. Два дня спустя, когда они были одни, Иосиф, откинув стеснение, спросил Акавию, «Почему вы пригласили меня остаться на пасхальную вечерю?» Огромный Акавий сидел спокойно, скрестив ноги, уронив правую руку на колено, левой рукой облокотившись на спинку стула и подпирая голову. Вдумчиво глядел он небольшими карими глазами в худое лицо Иосифа. Потом хладнокровно сказал, прямо ему в лицо, «Мне просто хотелось поглядеть поближе, какие бывают предатели». Иосиф отпрянул перед этим неожиданным оскорблением. Акавья удовлетворенно отметил, какое действие произвели его слова. «Я всегда старался, — продолжал он, — внушить моим ученикам уважение к старости. Но ну и за всем тем, не теряя уважения к седой голове, я повторяю. Вы предатель. Я признаю, что своими заслугами... Вы потом во многом возместили нанесенный вами ущерб. Сегодня вы предаете в первую очередь самого себя, собственную душу. Акавия сидел громоздкий, неотесанный. Сдержанность, которую он старался сохранить, делала особенно заметным его мужицкий выговор. «То, что вы сказали, доктор Акавия, — отозвался Иосиф, — Не сознавая этого, он говорил с особой вежливостью и с особым произношением человека, некогда получившего почетное докторское звание в Иерусалиме. То, что вы сказали, звучит слишком общо. Не будете ли вы так любезны разъяснить мне свою мысль подробнее? Акавия засопел, подул в ладони, крепко потер их, словно готовясь поднять тяжелый груз. Потом сказал, «Ягве назначил вам биться за его дело, за Израиля. Но вы, как только борьба потребовала труда и мужества, бросили ее. Вы улизнули в литературу и понесли космополитический вздор. Потом вам это надоело, и вы вернулись на поле боя». Но борьба и на сей раз пришлась вам не по нутру, и вы снова сбежали назад, к своей удобной, ни к чему не обязывающей писанине. Человек из народа вроде меня называет это предательством Я говорю все напрямик, хотя и сейчас не теряю уважения к седой голове. Мне кажется, ваше обвинение по-прежнему слишком общи. Возразил Иосиф еще вежливее. «Быть может, правда, одна лишь моя старость повинна в том, что я не в силах усмотреть за ними ничего определенного». «Что ж», — отвечала Кавия, «попытаюсь перевести свое нехитрое соображение на ваш ученый Арамейский». «Вы отлично видите, доктор Иосиф, чего требует день и час». Но вы не хотите видеть. Вы предпочитаете закрыть глаза и бороться за некий идеал, хотя вам отлично известно, что он недостижим. Вы бежите от трудностей достижимого в покойное мечтание о недосягаемом идеале. Вы предаете сегодняшний и завтрашний день ради туманного будущего. Вы предаете Мессию из плоти и крови который может быть уже среди нас, ради призрачного, духовного мессии. Вы приносите еврейское государство в жертву космополитической утопии. Ученые слова с натугою сходили с ус тяжелого, грубого человека. «Чего вы, собственно, добиваетесь, говоря мне все эти неприятные вещи?» спросил Иосиф очень спокойно. Спокойствие Иосифа произвело впечатление на Акавию, но вместе с тем и разозлило его.